Глава тридцать один. Даяна. «Ну, рассказывай, сдала?» Маша дёргает меня за рукав, старательно вырывая из рук зачётку. «Какой билет достался?» «Зайцева, угомонись. Если Талеева не сдала, то нам и всем пытаться не стоит», бурчит Митя, проталкиваясь мимо нас к аудитории. Полной решимости сменить меня на зачёте у Мухомора, Зюзев лишь на пару секунд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 Наконец улыбаюсь Маше от уха до уха. Зюзивы не в дамёк, что Мухомору до моих знаний дела не было. У старика со мной личные счёты. Все мои опоздания, прогулы и замечания сегодня вылились в допрос с пристрастием. А потому вдвойне рада, что профессор сумел задвинуть личную неприязнь в дальний угол. Искрепя сердце, всё же вывел заветное зачёт.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 И, конечно, мне пришлось согласиться на эту авантюру, дабы не быть ответственной за ещё одну развалившуюся семейную жизнь. "За это не переживай", на полном серьёзе заявляет Машка, но вижу, волнуется. Билеты на поезд куплены, места в отеле забронированы, сдам зачёт или нет неважно, всё равно поеду. Но лучше, разумеется, осваивать горные лыжи без мухоморной нагрузки на сердце. Зайцева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 Да только наученная опытом знала, что от себя спрятаться невозможно. А потому, свернувшись клубочком на диване, задыхалась от отчаяния и обиды. Злилась на Яна, но тут же его прощала, а потом непрошеными воспоминаниями снова и снова разрывала себе душу. И так по кругу. Когда отпускала, отчаянно наплевав на гордость, Хватала в руки мобильный и набирала номер Шахова, но, не дождавшись гудков, скидывала вызов и ненавидела себя за слабость. Не я виновата в том, что Ян всё разрушил. Не мне звонить первой. Как оголтелая повторяла себе эту фразу с утра до вечера, а сама каждые минуту ждала звонка и постоянно выглядывала в окно в надежде, что Ян придёт. Одно его слово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 Я вернулась к учёбе спустя неделю. Да и то, благодаря Машкиным заверениям, что ни Шаха, ни Бельской я больше в стенах универа не застану. Диана забрала документы и улетела с матерью в Париж. А Ян? Ян перевёлся на заочное, видимо, чтобы больше никогда не видеть меня. Зато каждый день перед глазами мелькал Фил. «Янка, — Янка, зачёт! Невольно вздрагиваю от звонкого голоса подруги. Подлетев ко мне со спины, она крепко обхватывает меня за плечи и изо всех сил сжимает. «Мы это сделали! Сделали!» Разворачиваясь в тесных объятиях Зайцевой и искренне радуясь вместе с ней, а после, наспех повязав объемный шарф и накинув пуховик, тащу подругу к дому. С недавних пор я живу в общаге через пару комнат от Машки. Помню, как дружно мы оббивали с ней порог деканата С просьбой предоставить мне жильё. Как тяжело знакомилась я с новым для себя укладом жизни. Сейчас смешно, а тогда всё это казалось страшным сном. Однако я ни о чём не жалею. По глупости я потеряла своё, но чужое никогда не возьму. О том, что никаких денег за квартиру Шахов старший мне не возвращал, я узнала совершенно случайно от Филатова. Почти месяц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 Тогда мы с Сашей впервые затронули в разговоре тему Яна и сильно поругались. Яна отрезв отказалась принимать от Шаха деньги, а Фил наконец набрался смелости и рассказал правду. Несколько часов кряду он пытался объяснить, от чего мне так не везло с работой. Кто повинён в ложной экспертизе ДНК несколько лет тому назад? Почему Ян всё это время был с Бельской, а по ночам пропадал под моими окнами и безумно ревновал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 правда руками и понимаешь, что тоже счастливо. И пусть поводов у меня чуть меньше, мне есть за что благодарить Всевышнего. Янка, зайцева неожиданно замолкает и чуть не падает с сугроб, потеряв равновесие, а затем тревожно смотрит сначала на часы, а потом на меня. Вспомнила, что сегодня среда, подмигиваю девчонке и хватаю тузы рукав пуховика. Вот же ворона,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 Да ещё несколько таких же несчастных вынуждены довольствоваться видавшим виды салоном автобуса. Почему ты не ответила? Зайцева сладко зевает, склонив голову в мою сторону. Моя словоохотливая подруга за смену наговорилась на год вперёд. О чём нам говорить, пожимаю плечами. Наша с Филом дружба переживает не лучшие времена. Он так и не смог разглядеть во мне друга. А я рядом с ним и же секундно вспоминаю о Шахове. Может, стоит дать парню шанс? Маш, мотаю головой, и подруга всё понимает. Всё ещё ждёшь своего Шаха? Нет, уже нет. 3 месяца тишины и громче любых слов. Шахов меня опустил. Девочки налево, мальчики направо. Егор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 Высокий, крепкий парень с фигурой Аполлона и внешностью Брэда Пита в молодости, как и я, чувствует себя не в своей тарелке. Нас обоих притащили сюда за компанию. С благодарностью улыбаюсь Славику и перехватываю ручку чемодана. Не нароком касаясь ладони парня. Красавчик шумно выдыхает, но, слава богу, не застряёт на этом внимании, ограничиваясь игривым прищуром зелёных глаз. Но и этого хватает.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 У вас час на то, чтобы отдохнуть с дороги и разобрать вещи. Мы со Славиком пока тут всё обследуем. Ага, кивает тот. Надо разузнать, как здесь можно арендовать лыжи. Ски-пасс оформить, найти местечко, где пообедать. Короче, дел по горло, но ровно в 11 мы ждём вас в холле. Договорились? Договорились. Спешу с ответом и прикладываю ключ к замку на двери. Мне не терпится поскорее прошмыгнуть в номер и спрятаться там на ближайшие 3 дня от одного вида экипированных лыжников и сновардистов, что попадались нам на глаза, пока мы катили чемоданы до отеля. Голова идёт кругом. И это я молчу про внушающий животный ужас подъёмники. Горные лыжи точно не моё, и даже примерять на себя огромные несуразные ботинки не хочу. А уж тем более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 Подруга прямо в обуви несутся к огромной кровати. Класс. Позабыв снять куртку, Маша плюхается на белоснежное покрывало и разводит руки в стороны. Чур, я сплю на этой, бормочет Зайцева, продолжая утопать в мягкости местной перины. Ага, киваю, стягивая зимние ботинки, а затем наконец осматриваюсь. Стандартный гостиничный номер с двумя кроватями.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 Я, перестань. Ничего страшного, правда. Я узнавала. Здесь есть учебная трасса и трасса для новичков. Поверь, тебе понравится. Да и слава всему научит, и не доступать. Как он тебе, кстати? Никак. Отхожу от окна и приду за чемоданом. Настроение без всяких скипасов и лыж несётся под откос. Емусик, присмотрись к нему. Он неплохой.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 пропитанный уверенностью и терпкими, едва уловимыми знакомыми нотками, уносящими в прошлое. Я моментально открываю глаза, но тут же понимаю, что мне просто почудилось. Рядом со мной ни души. Я, верно, от страха схожу с ума. И всё же взглядом цепляюсь за спину парня в сером горнолыжном костюме и березовой шапки, который уверенно съезжает по накатанной метрах в 10 от меня.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 Но я почти его не слышу. Поднимаю очки, на автомате киваю, улыбаюсь, а сама беспокойно оглядываюсь в поисках того парня в березовой шапке. Правда, нигде его так и не нахожу. Яна, давай живее. Суети самашу за дверью в ванную комнату. Только вот не задача, мне совершенно не хочется вылезать из тёплой пены. Целый день на морозе даёт о себе знать. Да и последние месяцы в общаге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 как следует отпугнуть Славу. Здесь всего один ресторан. Оправдывается Мишен, стоит нам присоединиться к толпе других отдыхающих, спешащих перекусить. Но в нём два зала. Большой работает по системе всё включено. Здесь, сами видите, многолюдно. Егор улыбается и как опытный экскурсовод обводит рукой пространство, пропитанное всевозможными запахами еды.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 И продолжай мечтательно тормозить возле рояля, воскрешая в памяти знакомую мелодию. Погоди! Слава щёлкает пальцами в воздухе и подходит ко мне неприлично близко. Тебе не терпится остаться со мной наедине? Но ты в моей голове хаотично нагромождаются друг над друга, осознание вмиг проясняется. Что? Милая моя,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 выглядит куда более цивильно и презентабельно. Аккуратные столики расположены на приличном расстоянии друг от друга. Приглушённый свет, тишина и учтивые официанты благоволят спокойным беседам и неспешному приёму пищи. Мы достаточно быстро делаем заказ. Маша безумолку рассказывает о своём открывшемся таланте сноубордистки. Егор с восхищением ловит каждое её слово. А слава в ожидании горячего бестыдно поедает меня глазами. Стараясь не обращать на парня внимания, и откинувшись на спинку мягкого кресла, ухожу глубоко в себя, совершенно теряя нить разговора, льющегося за столом. Упускаю момент, когда официант приносит заказанные блюда, но всё же отмечаю, с какой неистовой жадностью слава поедает отбивную, а затем умудряется облизать каждый палец.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 Это Дебюсси. Точно. Знакомые ноты кружат голову, мурашками разбегаясь по коже. С колен сдёргиваю салфетку и небрежно бросаю её на стол. Хочу встать. Мне срочно нужно туда, откуда льётся лунный свет. Но Мишин меня опережает. Друзья, Машенька, прошу уделить мне немного времени. Егор суетливо поднимается и так забавно волнуется, что не могу сдержать улыбки.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 Согласна, визжит зайцева в тот самый момент, когда мелодия в соседнем зале смолкает. Сквозь слёзы улыбаюсь, искренне желая счастья друзьям, но не могу отделаться от мысли, что опоздала. Стоит эмоциям слегка поутихнуть, а всеобщим аплодисментам немного стихнуть, сломя голову несусь к роялю. Но за ним уже никого. Вместо тонкого музыкального аромата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 И всё же глупая гордость не позволяет набрать Шахова и в лоб обо всём того спросить. Мне показалось. Повторяю про себя и в какой-то момент начинаю в это верить. Выключаю свет и, натянув огромную бесформенную футболку, пытаюсь заснуть. Просыпайся, Соня за Соня. Моё утро начинается с щепетания Зайцевой над ухом. Когда она вернулась? Зачем? И почему я не заметила? Енусик, вставай, вставай, автобус уйдёт. Маша бежалосно стаскивает с меня одеяло и суетливо скидывает на диван мою одежду. Знала бы она, как противно прохладный воздух щикочет пятки и совершенно точно не придаёт утру бодрости. Ты что делаешь? Какой ещё автобус? Тру глаза в бесполезных попытках осознать происходящее. Ну как какой? пылка бросает Зайцева, гудрая, окрылённая Настоящему счастливо. Вот что делают с девушками колечко на пальчики. Я же тебе за ужином говорила: мы едем в город, за грязью. Вот как ты меня слушаешь, да? Интересно. Мою помолвку ты вчера тоже профукала. Такое профукаешь. Хмыкаю себе под нос и всё же встаю. Чтобы успеть добраться до города первым рейсом, нам с зайцевой приходится отказаться от завтрака. Голодные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 А чуть подаль замечаю ярко-красный автомобиль и ту самую блондинку за рулём. Опустив стекло, она растерянно хлопает глазками и очевидно путается в педалях. И пока дамочка пытается совладать с собственной тачкой, по обе стороны от неё выстраиваются длинные очереди из желающих поскорее возобновить движение. Кажется, поехали, выдыхает Зайцева. Стоит автобусу шумно заурчать и наконец тронуться с места.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 Что, куда? Куда эта Барби не вписалась? Подуга смотрит на меня внимательно и хмурит лоб, указательным пальцем сдвигая вверх шапку. Алло, Янка, ты чего такая? Маш, я второй день не могу отделаться от мысли, что Шахов где-то поблизости. Чеканю заливаюсь краской. Я и без сочувственного взгляда Зайцевой понимаю, что брежу. Глупости, отмахивается девчонка. Знаю,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 Но знаешь, что самое поганое во всём этом? С каждым днём становится только больнее. Когда мужчина любит, он не прячется. Всё остальное от лукавого. Отворачиваюсь к окну и закрыв глаза, пытаюсь унять жжение в горле. "Талеева, не сердись", просит Маша, дёргая меня за рукав. "Я просто не хочу, чтобы ты снова страдала. Не выискивай того, чего нет. И увидишь,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 Но сам процесс поиска совершенно точно идёт нашим с Машкой фигурам на пользу. Замёрзшие, уставшие и изрядно оголодавшие мы всё же находим порцию серо-зелёной жижи и с чувством выполненного долга возвращаемся в отель. «Хранить в тёплом, защищённом от солнечного света месте» внимательно читает этикетку на упаковке Маша. «Сметанообразная масса, отвратительного цвета, детской неожиданности, упакованная в плотный полиэтилен, противненько так хлюпает в руках подруги. И пока я морщу нос, зайцева продолжает изучать этикетку. Яна, по-миниму мое слово, через пару дней ты меня не узнаешь, буду стройная, как тростинка. Ещё бы. Я всё-таки срываюсь и начинаю хохотать. Отдать целое состояние за килограмм перегноя, способенно только ты. Теперь без вариантов, Маша. Ждёт тебя стройное, но вы голодное будущее. Дорога до горнолыжного комплекса пролетает незаметно. От смеха слезятся глаза и болят животы. Хотя последние всё громче начинают урчать, не от веселья, а голода. Продолжая перебирать ерунду, мы довольные валиваемся в отель и сразу спешим к лифту. Сейчас быстренько пьём чай и кататься, командует подруга и уловив мой недовольный вздох, добавляет: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 которая всё ещё чего-то ждёт. Мы выходим на третьем и молча по коридору плетёмся до номера. Глубоко дышу, чтобы успокоиться и перестать плакать. Но с каждым вздохом схожу с ума всё сильнее. Воздух вокруг пропитан его туалетной водой, аромат которой я не спутаю ни с чем. Став чайник, я пока спрячу грязь. Машка с разбегу скидывает дутики и бросает в прихожей пуховик.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 Вот это я понимаю, обслуживание. Голосит Маша, стоит в воде закипеть. Кровати за нами заправили, чайных пакетиков подложили, воды минеральной. Янка, а здесь ещё и конфеты. Гуляем. Нехотя отхожу от окна, раздеваюсь и вопреки Машкиному ворчанию долго и упорно намыливаю руки в ванной. Прости, не удержалась. Одну съела, произносит та с набитым ртом.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 Его голос, манера игры, запах. А теперь и конфеты эти. Да, что же это такое? Иди ко мне. Зайцева оставляет недопитый чай и крепко меня обнимает. Тогда позвони ему. Прямо сейчас. Это всё лучше, чем так изводиться. Нет, шмыгаю носом, упираюсь в плечо подруги. Ты права, во всём права. Это только мои проблемы. Мне надо отпустить.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 Слава забывается, растворяется в моей лести и лжи. Ходит петухом, а после, дабы пустить мне пыль в глаза, начинает спуск. Хлопаю в ладоши, притворяясь, что буду ждать его здесь, наверху. Но стоит силой эту парня исчезнуть из поля зрения, проверяю крепление на лыжах, поправляю шлем и натягиваю на глаза очки. Минут 5 борюсь с нерешительностью.